Глава восьмая. Построенные по приказу фараона дома для семей умерших рабочих располагались за пределами белых стен Мемфиса на востоке от священного плато. Этот поселок был обнесён оградой. Дома представляли собой скромные двухэтажные строения с четырьмя просторными комнатами на каждом этаже и плоской крышей террасы. Заю и ребенка поселили в одной из таких комнат с низким потолком и за решетчинным проемом вместо окна. Она постепенно привыкала к жизни среди вдов и матерей-одиночек с детьми, большинство из которых не переставая оплакивали своих умерших родичей. Как у отдельной социальной группы, у них были свои занятия. Трудились все. Мальчишки таскали воду для рабочих, а женщины продавали им приготовленную еду и пиво. Этот квартал вскоре превратился в недорогой базар где можно было купить глиняную посуду, циновки, изготовленные руками женщин, игрушки-трещотки для бедной детворы. Сюда же рыбаки привозили на продажу свежую рыбу, а крестьяне торговали здесь козьим сыром, с моквами, финиками. Первые дни в своем новом доме зая все еще печалилась, горюя безвременно покинувшим ее мужа. Ее горе не утихало, несмотря на всю заботу и участие, который проявлял к ней Бешару, смотритель пирамиды. Он уверял вдову, что смерть не внемлет мольбам тех, кто остается жить на земле, да и что означают все годы жизни на земле. Каждый стремится рано или поздно соединиться со своими родичами в городе мертвых. В загробном мире можно не гнуть спину и, наконец-то, отдохнуть. Нет ни врагов, ни войн, ни надсмотрщиков. Вечный покой. Если на земле ты был хорошим мужем, честно трудился, никакие испытания на суде тебя не ожидают. Да, он утешал Заю как мог, имея на нее виды. Зая же понимала, что бог Ра прогневался на нее за то, что она натворила, оставив несчастную госпожу одну во мраке пустыни и украв ее благословенного ребенка. Наказание последовало незамедлительно и неотвратимо но признаться в своем злодеянии она не могла никому и никогда. Заботы о растущем малыше отвлекали Заю от ее мучительных дум. За эти месяцы смотреть Эльбишару навещал ее каждый раз, когда ему доводилось заезжать в этот поселок, чтобы проверить состояние построек. На самом же деле он навещал многих вдов, но к Заю относился с особой теплотой и состраданием. Хотя вряд ли те остальные были менее несчастны, нежели эта вновь прибывшая женщина. Просто ни у одной из них не было горячих, медового оттенка глаз, как у Зайи, и такого же стройного тела, как у нее. Размышляя над его интересом к себе, она думала, «Какой прекрасный человек!» Конечно, он невысок толст, с грубыми чертами лица и немного староват, зато так добр ко мне и нежен. Она давно заметила, что когда Абишару смотрел на ее гибкий стан, его тяжелые веки трепетали, а толстые губы подрагивали. Он уже не напускал на себя надменного вида, а когда она шутливо или ненароком касалась его, замирал на месте. Зая поставила себе цель убраться из этого поселка, где жили тусклые и бесцветные женщины, рано постаревшие, с поджатыми губами, с заплаканными глазами. Ей понадобилось все ее женское коварство и кокетство, чтобы покорить смотрителя и перебраться в хороший дом, пусть даже в гарем. Когда Абишар уявился в очередной раз, она стала жаловаться на свое одиночество и на то, как плохо живется ей в этом лишенном счастье доме, в этом унылом поселке. Господин мой, добрый мой наставник, быть может, от меня будет больше пользы в каком-нибудь другом месте. Я много чего умею. Я долгое время служила во дворце одной из лучших семей города, он, — сказала она. У меня есть опыт работы служанкой. Зая не назвала верховного жреца храма богара ибо инстинкт подсказывал ей, что имена Монре и Руджедет лучше не упоминать. Веки смотрителя перестали дрожать. «Я понимаю, — Зая, — сказал он, плотоядно глядя на красивую вдову. — Ты жалуешься вовсе не от безделья, нет?» Раз ты привыкла к роскоши, пребывание здесь причиняет тебе чудовищные муки. Хитрая женщина кокетливо улыбнулась, показав ему красивое личико маленького джедефа. Разве это место подходит для такого милого ребенка? Нет, — покачал головой усмотритель. — Конечно, нет, зая. Покраснев, она захлопала длинными ресницами, улыбнувшись, показала ямочки на щеках. «У меня есть дворец, о котором ты мечтаешь», — сказал он. «И, может быть, дворец тоже мечтает о тебе?» «Только позовите господин». Моя жена умерла, оставив мне двух сыновей. «У меня есть четыре наложницы. Станешь ли ты пятой, милая зая?» «О да, с наслаждением!» — воскликнула она и дотронулась кончиком своего носа на толстого носа бишару Так целовались в Древнем Египте. В тот же день Зая и Джедеф переехали из убогой комнаты на женскую половину ослепительного по красоте дворца Бешару, смотрителя пирамиды. Усадьба его, огороженная белой каменной стеной, с прудами, фруктовыми садами и виноградниками, простиралась до самого канала, по которому текли воды Нила. Зая считалась простой наложницей, обитательницей гарема, но у нее было особое положение. Тамошняя атмосфера — благоприятствовала ее уловкам и чарам, ибо во дворце не хватало настоящей хозяйки. Сыновья-смотрителя были прелестными детьми. Бешару в них души не чаял, и Зая, балуя мальчиков, привлекая их на свою сторону, добилась того, чтобы они незаметно подтолкнули своего отца к принятию важного решения. Эти действия хитрой женщины увенчались успехом. Ей удалось женить Бешару на себе. Новая жена смотрителя сразу взяла в свои руки бразды правления во дворце и заботу о двух мальчиках — Нафи и Хени. Добившись высокого положения в обществе и не нуждаясь более во лжи и обмане, она поклялась, что даст его детям, как и своему дорогому Джедефу, надлежащее воспитание и станет для этих троих мальчиков настоящей матерью. Так, после злоключений, судьба улыбнулась Зайе, и мир предложил ей совсем другую достойную и богатую жизнь полоса ее несчастий закончилась